Глава 8. Козлы в атаку. На борт корабля Астароид пришло умиротворение и спокойствие. Все погрузились в неспешное созерцание. Я запретил снимать скафандры, и бойцы бродили, рассматривая местный полисадник через забрала шлемов. Только Алгу снял самоспас, гуляя полуголым. Ел жареное мясо, пил местное вино и поражал местных женщин своим огромным ростом и торсом с бугристыми мышцами. Анатомия наицафов очень схожа с человеческой, только цвет кожи, рост и преобладание клыков в улыбке выдавало иную ветвь биологического развития. Алгу чувствовал себя прекрасно, ходил сытым и слегка пьяным, с удовольствием принимал участие в жарении мяса местных травоядных животных на настоящих дровах. Обитатели для костра вырубили в камне специальную пещеру и подвели к ней вентиляцию. Растительных и животных продуктов в роджерриях производили в разы больше, чем могли съесть, но с местами хранения запасов тоже проблем не имелось. Всё можно было засунуть в отдалённые коридоры, граничащие с краем астероида, где камень охлаждался космосом до очень низких температур. Было немало прожилок с льдом и запасами воды. А сам астероид наполовину состоял из металла. Конечно, это был не тот металл, из которого состоял собачье ковалдо, но достаточно богатая руда, пригодная для переработки. Состав содержал много дополнительных минералов, и мог использоваться для отличных конструкционных сталей. Улетая со своей планеты, местные планировали использовать этот ресурс на первом этапе заселения новой территории. Из стенок астероида можно было вынуть половину без особого влияния на его прочность. По центру корабля шли основные проходы, склады и блоки реакторов, а ближе к краю размещались залы оранжерей. Естественные гроты располагались очень удачно, как будто кто-то специально рассчитывал гравитационные векторы вращающегося камня и выбирал места полостей. Тати была здесь главным техническим специалистом. Она неотступно следовала за мной, и мы вместе распределяли боевых дронов Решали, что заменить или приспособить из нашего оборудования и что необходимо местным для комфортной жизни. Скалопендра еще несколько дней раздражала нас ударами, под защитой камня, вызывавшими только безопасные помехи, и, очевидно, переродившись, прекратила пакостить и уплыла в сторону космической рыбы на другой край кладбища, перестав заниматься порчей электронной аппаратуры. Ещё через 2 дня пришли три крейсера и притащили новый бот-лабораторию. Первое, что я сделал, проверил болезнь. Как и предполагалось, зараза была наша. Скорее всего, везде будет похожая картина. В этом я уже не сомневался, но и в дальнейшем намеревался поступать точно так же, неукоснительно соблюдая все инструкции протокола биологического подавления. Пекка Главный помощник, взрослый мужик, который выполнял роль моей правой руки и мудрого советчика, поступил более благоразумно, чем я. Он подготовил и прислал три лёгких крейсера на автоматическом управлении. На линкоре решили не рисковать. Сейчас на топоре полоча осталось людей только для двух экипажей, чего было критически мало. За это я себя очень сильно ругал. Заодно выбронил и Ярла, который не остановил меня в порыве хомячества, раз он все равно командующий нашей эскадрой. Затем отправил обратно на одном крейсере половину пилотов, имевших специальные импланты и часть людей. Мне нужно, чтобы с обеих сторон было достаточно возможностей для пилотируемых полетов. Приказал ни при каких обстоятельствах не вступать в бой и сразу бежать под укрытие наших торпедных комплексов. К нам сейчас шли четыре тысячи торпед, практически весь остаток, которые нашли на линкоре в тех отсеках, до которых можно было добраться. Отправлять остальных обратно без торпедного прикрытия я не хотел. В прошлый раз автоматические системы очень хорошо выручили. А в случае неожиданных ситуаций мы сможем уйти под защиту нашей роботизированной армады. Я не собирался повторять свою ошибку, собрав в одном месте всех людей со специализированными летными имплантами. В пилотируемом состоянии крейсер довольно быстро добрался до Ленкора, и после этого у меня немного отлегло на душе. Теперь я был спокоен, что с той стороны у нас есть надёжный тыл, и в случае чего мы можем рассчитывать на помощь. У меня появилось время спокойно посмотреть нашу новую территорию. Я не собирался устанавливать тут свои порядки. Местные прекрасно с этим справлялись сами. Но астероид входил в мои планы как второй плацдарм и запасная ресурсная база. Можно почистить часть территории от мутировавших и отожравшихся заражённых, поставить гравитационные компенсаторы на часть отсеков. Тяготение, которое создалось вращением камня, оставляло желать лучшего. Срочно следовало зарезервировать и сменить систему энергоблоков. То, что использовали местные, вызывало у меня оторб. В любую секунду от подобных систем можно было ожидать гадости. Оборигены делали всё надёжно, добротно. Каждый узел нёс в себе любовь мастеров, которые создавали эти конструкции, но материалы и древние схемы работы изначально несли в себе конструктивные дефекты. Со временем это всё обязательно выльется в радиоактивные протечки, отключения, взрывы и аварийные остановки энергопитания. часть реакторных отсеков на астероиде обновлялась, работая в автономном режиме, а другие так и не сменились за все время и за всё время уже прилично выработали свой ресурс, грозя настоящей катастрофой. Как только пришли данные о заразе, я отдал команду: "Снять скафандры по желанию, кроме дежурной смены". "Есть! Есть! Есть!" раздалось на общем канале. Шлемы и броня освобождалась от тел моих бойцов, желавших поесть жареного мяса и поваляться на травке. Такую странную команду я давал сознательно. Вдруг кто-то решит не рисковать. Дураков не нашлось. Все радостно принялись топтать босыми ногами газон, сняв броню. В скафандрах остались только дежурные, но и они открыли забрала, вдохнув наполненный запахами воздуха оранжереи. В наиболее опасных проходах я оставил боевых дронов и мехов, а в залах оставались бойцы в штурмовой броне. Сюда часто прорывали заражённые, несмотря на чёрную аномалию и заваренные решётками проходы. Бросать нашу новую территорию без охраны было крайне неосмотрительно. Спасательный корабль астероид местных был огромен. Этот кусок камня давно вращался вокруг орбиты их планеты и был весьма посещаемым. На нём постоянно обитала научная экспедиция, имелся туристический комплекс и несколько представительских вилл. Здесь любили проводить переговоры, отдыхать и просто показывать свой достаток влиятельные люди. Ещё на строиде была небольшая военная база с противометеоритным комплексом космической обороны, несколько роботизированных заводов, лаборатории и комплекс подземных оранжерей. В их звёздную систему часто прилетали метеориты и регулярно падали на поверхность, принося колоссальные разрушения. Богатым продукты поставлялись с поверхности, а для многочисленного местного населения астероиды выращивали на местных фермах и оранжереях. Глыба почти в 30 км в длину и 12 в поперечнике медленно вращалась, создавая по краям приемлемую гравитацию, нисходящую к центру. Остековочные модули были с кормовой и носовой части, если так можно сказать. Когда местные вышли в космос, астероид почти упал, и уже тёрся брюхом о край атмосферы. Первый космический проект цивилизации был связан с переводом этого камешка на более высокую орбиту. Всем миром собирали моторы, притащили реакторы и колопали замёрзшую воду, делая из неё часть топлива. А после того, Как каменная глыба перешла подальше, не грозя упасть на головы, стали его обживать, но реакторы и моторы не убрали. Многие трещины были наполнены замёрзшей водой, что позволяло серьёзно сэкономить на объёме транспортируемого. Более удачного места для освоения космоса и придумать нельзя. Именно это и позволило так быстро собрать экспедицию спасения. Астероид делился на 3 зоны. Треть корабля занимали оранжереи, вторая зона была отдана под склады, производство и жилмоды, а третья — под энергетические установки моторы и ангары. Когда к черным охотникам пришли жуки, уничтожив часть колонии и высадившись на теплую зону планеты, общество разделилось. Часть аборигенов решила вести переговоры, а часть — уйти в джунгли и подземные бункеры, чтобы создавать оружие и вести оборону. Как призрачный шанс на помощь, взявшаяся за оборону местная и снарядила корабль спасения и отправили к одной из ближайших звёзд. Недалеко находилась система с кислородной планетой, отличавшейся умеренной температурой, с огромным океаном и отсутствием жизни. На поверхности можно было ходить без скафандра, используя только маску для очистки воздуха от избытка углекислого газа и примесей серы. Остроид хотели перегнать туда и основать колонию. Пусть и не быстро, но планировалось развить промышленность, заселить планету и прийти на помощь материнской системе. Обориены туда уже летали и ничего не выполнимого не видели. Загрузив побольше станков, резервных реакторов, ядерного оружия и еды, семян и животных, толкнув каменную глыбу разгонными блоками, они покинули материнскую систему. На корабле-астероиде была примерно такая же картина, как и у нас на Ленкоре. Куски камня менялись, склады восстанавливались, а жилые отсеки и загоны с животными появлялись заново. Часть корабля с ангарией, несколько отсеков, командная рубка и ряд реакторов были в том состоянии, в котором ушли из звёздной системы, а куски камня раз за разом обновлялись, принося с собой энергетические блоки, которых на этом корабле было 12 штук. Склады, ремонтные заводы и жилые модули. Были ещё гигантские оранжереи в другой части корабля, но что там происходило, неизвестно. Порадовали водные фермы и бесконечные грибницы. Этого хозяйства должно было хватить для того, чтобы добраться до соседней звёздной системы, где вращалась планета кислородного типа, очень похожая на их собственную. Если от нашей Земли до ближайшей звёздной системы где находилась пригодная для жизни планета было несколько сотен световых лет, и обычному кораблю, не имеющему гиперпространственного двигателя, нужны тысячи лет полета, то аборигенам повезло. Кислородная планета находилась всего в трех световых годах. Она обладала водяным океаном и имела несколько континентов. По экватору температура была около 20 градусов, На диве большие ледяные шапки украшали полюса. На планету даже высаживались и дышали местной атмосферой через фильтры. Вылили в океан бочку с бактериями, которые поглощают углекислый газ. Выпустили мелких рыб, водных и наземных животных, на поверхности высадили растения и грибы, оставив всё это выживать и размножаться, создавая биосферу. Чёрные научники находились там несколько лет, и за это время выросли целые поля съедобной растительности, несколько поколений некрупных травоядных и бескрайний лес водорослей с разнообразными и некрупными рыбами. Животные отлично прижились и расширяли обитаемое пространство с потрясающей скоростью. Океан зазеленел, давая корам прибывшим водным обитателям. Научную экспедицию, вернувшуюся за несколько лет до нашествия, встречали всем миром. строя планы на новые территории. Когда в систему темнокожих людей пришли пришельцы и занялись сбором биоматериала для дальнейшего поедания, не готовые к войне обредены разделились на два лагеря. Часть чернокожих вспомнила, что у них остались запасы ядерного оружия, шахты и пещеры переделали под бункеры и начали воевать, а другие стали вести переговоры. Чем это закончилось для вторых, я прекрасно знал из нашей истории. Их быстренько подъели. Первые, ценой огромных потерь, выбили пришельцев на окраины звёздной системы и приступили к созданию ковчега. Совсем недалеко их ждала практически терраформированная планета. Туда и решили отправить корабль спасения. На астероид поставили несколько дополнительных реакторов, собрали маршевые двигатели, перебросили часть населения, животных, набили склады производственным оборудованием, вооружили как могли и отправили к новой планете. Местные сами стали настоящими новыми людьми своего человечества. Победить, оставаясь только на своей планете, было невозможно. Они рассчитывали заселить новые миры и вернуться на помощь. Как оказалось, они прекрасно знали о нас, о настоящих новых людях. Один из дальних разведчиков, которые мы делали на базе легких крейсеров, случайно встретил их астероид, плывущий в межзвездном пространстве, и сообщил о найденной системе людей и о нападении насекомых. Через некоторое время местных известили, что в их систему вошел флот нового человечества и раздолбал насекомоподобных, и теперь с их родным миром все будет хорошо. Однако черные решили не возвращаться и от эвакуации отказались. Они решили выполнить то, с чего начали, и продолжили полёт. Пролетев некоторое время, попали в странную гравитационную аномалию, затем был туман, и они оказались здесь. Чёрные довольно быстро сообразили, что это другой мир, но их сердца были полны радости. Именно их странный корабль привлёк внимание дальнего рейдера нового человечества и призвал помощь, которая пришла очень вовремя. В честь этого события местные соорудили памятник жизни и посадили вокруг него деревья жизни. Увидев наши корабли, они их сразу узнали и как могли старались предупредить о скором появлении сквадры нелюдей. А первым появлению врага они представления не имели, запустив свою ракету туда, где обычно появлялась Колопендра и несколько сопровождавших её импилов. На корабле остарою, где мне было интересно всё. Но самым любопытным было то, как местные выжили в первое время и получили знания об этом мире. Количество удачных совпадений, везений и озарений в первые дни попадания сюда нашего Ленкора изрядно напрягало. Как старший техник, я прекрасно знал, что все эти эфемерные составляющие имеют конечную величину и хотел понять, Нам это выдали в качестве положенного начального комплекта, или за полученные знания придётся расплачиваться после. Такое ощущение, что сам мир вписывает в разумных, попавших в это место, необходимые для выживания знания. Чёрные охотники не имели медицинских технологий нового человечества, даже близко не подошли к ним, и никаких научных искинах и системах биологического подавления не слышали. Для них была фантастикой наша автоматизированная система разработки вакцин, определяющая заразу и создающая лекарства, но борегены прекрасно справились с задачей сами. Наросты на головах убиваемых сумасшедших сразу привлекли внимание, и чёрные стали более тщательно экспериментировать именно с этой частью организма. После нехитрых манипуляций расколупали небольшие шарики, растущие в наросте заражённого, разделив их на лечебную жидкость и ядовитый нерастворимый осадок. Кто и как сделал это открытие, история умалчивает. Всё было в дикой спешке, а оставшиеся в живых чувствовали себя крайне плохо, но у них вышло лекарство они получили, как говорят, на падающем флажке. По сравнению с нашим почти чистым веществом, их жижа была грязной мутью из протухшего болота и пахла так же. Но первичный яд они научились отделять, и это годилось в качестве лекарства. Имелись у них и аномальные зоны, которые надежно отделяли отсеки столбами зараженных от оранжерей и были обнаружены тоже почти бескровно. Обошлось несколькими потерянными конечностями и множеством ругательств. Мы обнаружили свою черноту тоже, без потери людей. И стал терять ремонтных дронов. И стоило взглянуть на схему корабля, как сразу стало понятно, где искать подвох. Если немного подумать, то местные хозяева кладбища буквально тыкали новичков в морды и в необходимые знания. Но во всём остальном нам надо было барахтаться самим. Тати взялась быть моим гидом и показать местное хозяйство. Я пока снимать броню не стал, только открыл забраво. Мой костюм старшего техника был связан со всеми боевыми машинами и их визорами. Я контролировал обстановку в коридорах и в случае непредвиденной ситуации мог мгновенно отреагировать. Ирма тоже не стала раздеваться и следовала за мной с открытым забравом, молча жуя полученные из рук нашего гида сорванные плоды. «Илли, смотри сюда. Это едят». Показывала Тати на пирамиду ящиков с усыпанными плодами растениями. «Это можно есть!» И сорвала желтый плод с травянистого стебля, растущего рядом и стелящегося по полу. «Спасибо. А это кто?» Показал я пальцем на несколько крупных животных, объедающих соседний куст. «Это козел. Он прыгает, и его первого едят». «Не понял. Почему?» Уточнил я, жуя оранжевый плод, очень сладкий и казалось источающий приятный запах на половину ангара. Язык местных был древний, и Искин Ленкора смог накопать только 3 сотни оригинальных слов и 2 сотни из похожего языка. А о правилах построения предложений речи не шло. Поэтому мы общались короткими фразами, стыкуя слова как попало и дополняя их жестами. Больные приходят, их первыми едят, а они прыгают. И продемонстрировала изящную пантомиму, где страшное чудище пожирает беззащитную животину, а та, ловко прыгая, даёт дёру, приводя чудовище в неистовое бешенство. Гибкое миниатюрное тати показало всё максимально артистично. Я понимающе кивал и улыбался своим мыслям. Скафандры новых людей являются нашей второй кожей, и многие бойцы настолько привыкают к удлинённым рукам и ногам, что иногда с не привычки ложками марта проносят. У обрегенов скафандры были похожи на надувные гробы с дырками для рук и ног. Чудо, как они вообще в них ухитрялись передвигаться. Как только мы оказались внутри, Татя и остальные девушки сняли скафандры и перемещались в лёгких облегающих комбинезонах. И без того низкорослые местные оказались еще мельче, рядом с нашей боевой броней с удлиненными руками и ногами. Нас вели в следующий зал оранжереи. Все полы в отдельных помещениях располагались в разных плоскостях и на разном уровне. В этом месте росли большие, в два человеческих роста деревья, тоже облепленные плодами, либо цветущие, или то и другое одновременно. Пол был уставлен ящиками с травой, всюду лежали груды срезанных стеблей, все помещение было заставлено странными конструкциями, сваренными из стальных прутьев и уголков. Некие низкие домики по пояс человеку были хаотично расставлены по всему залу и приварены к прутьям, вбитым в пол. Всюду были те самые козлы, козлятые и совсем здоровые козлищи. Они стояли на крышах, объедая плоды, и они были вверху. Скакали просто так или отъедались около куч стеблей. Как только мы зашли, один из крупных козлов попытался потыкать нас рогами. Наша сопровождающая ловка увернулась от животного, и тогда козел решил атаковать меня в присутствии Ирмы. Тут же получил от моей десантницы тумака, но очень умеренно, по праву гостя, без переломов, и резво ускакал по своим козлиным делам. «Илли, идем дальше!» Идём, тащил она стати. Пройдя по коридорам, мы зашли в командный центр. Это помещение, скорее всего, не менялось. Были видны следы многочисленных ремонтов, которые делали постоянно, а многие вещи несли отпечаток давнего использования. В отсеке, наблюдая за мониторами, находилось ещё несколько человек, улыбающихся нам. В основном женщины, но был и один мужчина. При нашем появлении он приветственно потряс кулаком и продолжил работать, вполглаза наблюдая за нами. Татя немного потрогала экран и показала нам на изображение, пояснив: "Провода появляются, а потом ломаются. Мы смотрим. Смотри ты. Это далеко", уточнил я. "Это та сторона. Мы смотрим, не ходим далеко". Много больных и много поменялись. Несколько экранов показывали прямую трансляцию из гигантского жилого модуля, рассчитанного на десятки тысяч человек. Сейчас огромные уродливые твари разрывали там в куски тысячи людей и пожирали живьём. Мутировавшие, искривлённые, болезнью заражённые, так сильно изменились, что тяжело было представить, из кого они переродились. Вторая группа экранов показывала запись На острове был обширный зоопарк со множеством видов животных. Всё то же самое. Зоопарк пожирали здоровенные изменённые мутанты. Тати вывела схему корабля и показала проходы. Всё было понятно. Как они и говорили, большая часть корабля отгораживала аномалия, но проходы иногда открывались, и самые большие и шустрые заражённые врывались в оранжереи. Множество мелких и крупных животных, помимо пищи, выполняли задачу защитного буфера. Если у зараженного был выбор напасть на иммунного человека или сожрать какого-нибудь козленка, барана или мелкую лошадь, с виду эти животные выглядели совсем похожими на наших, тварь не раздумывая бросалась на травоядную скотину. Стальные конструкции помогали козлам прятаться, а зараженные тратили немало времени, выколупывая шустрых животных из укрытий. Ага. Вот почему тут были в основном козлы, а остальные крупные травоядные жили в дальних помещениях. Разумно. Выходит, многоствольные орудия посреди клумб с овощами предназначались для встречи не только не людей, но и местных обитателей. Подобные прорывы случались регулярно, да и в коридорах мог оказаться кто угодно и когда угодно. Очую я в запах животных. Заражённые дни слись на добычу, игнорируя людей и давая шанс человеку куда-нибудь спрятаться. Было много и мелких животных. Заражённые на них реагировали также охотно, но мелочь сама решала вопросы территории и поиска пищи, тоже выполняя защитную функцию, и еды, разумеется, тоже. На астероиде везли целый зоопарк различных видов, которые должны были заселить новый мир. Кстати, покажи ещё раз. Включи жильё. «Включи зверей!» Попросил я показать трансляцию с камеры наблюдения «Жилмода», где сейчас доедали появившихся людей и запись недавно перезагрузившегося зоопарка. Камера в блоке с животными работала восемь часов. Я несколько раз прокрутил видео вперед-назад на ускорении, в полглаза наблюдая за происходящим в прямом эфире. Через десять минут связь с жилым отсеком оборвалась. «Все, теперь долго не будет». прокомментировала наша сопровождающая Странно это. У них тут полно козлов и баранов, и они никогда не перерождаются, а люди, пауки и богомолы постоянно превращаются в мутировавших заражённых. Может, дело в том, что ты ешь? А если людей кормить только овощами? Если 2 дня вообще не кормить? Хотя нет. В скафандрах многие переродились, и далеко не все смогли откусить себе губы и языки. В нашем экипаже имелось немало тех, кто не ел мяса. Были целые планеты, где не ели мясную пищу, но им это не помогло. Тогда что? Надо думать, товарищ неpilot капитан. А сейчас всё. Надо идти осматривать остальную часть хозяйства и поесть мяса, а то всё вкусное съедят. Эту мысль я и заучил. Покашли обратно любовался природой. Большая часть растительности была гикой. Везде висели лампы с цветным светом, во многих местах прямо на пол насыпана земля и проведены шланги, из которых по каплям вытекала вода. Везде бродила мелкая живность. Были и вполне ухоженные участки, отгороженные от животных прутьями и натянутой сеткой. Везде зрел богатый урожай. В большинстве мест животным позволялось ходить свободно. Чем те и пользовались, отъедаясь от пуза. Придя в основной зал оранжереи, я тоже снял скафандр, но не сразу, а только когда оденутся и доложат о полной готовности те, кто должен нас подменить. Передал управление дронами техникам. Через импланты я могу подстраховать и неплохо управлять боевыми машинами, но без скафандра это будет намного сложнее. А некоторые вещи просто нельзя сделать. Всегда надо выполнять несложные правила. Пока новая группа не будет готова и не сменит предыдущая находится на посту. Дел было много, но все совещания мы проводили сидя на травке с жареным мясом и свежеиспечённым хлебом, который местные готовили просто изумительно. Я сидел в кружке с статте ярлом и ещё тремя местными мужчинами, обсуждая создание космической обороны. который его берегенов по факту не было вовсе. Если сюда прилетит кто-то иной, чем сколопендра и десантный бот, то астероид выжгут за считанные минуты. Строили планы по перестройке местного сельского хозяйства и замене энергоблоков, которые пугали меня своим выработанным ресурсом. Всё завертелось неожиданно. К нам подбежала взмыленная девушка и что-то скороговоркой сказала Тате. которая сразу же стала пытаться объяснять ситуацию мне. Как не хватает нормальной загрузки языка, когда наполовину приходится объяснять жестами. Хорошо хоть цифры и способы исчисления сохранились, а то трудно было бы понять размеры случившегося. Это у них происходило раз в несколько лет, если примерно переводить на наше время. Перезагружался один из отсеков с людьми. Там было больше пяти тысяч человек. Проблема в том, что этот отсек образовывал два направления проходов. Один шёл в глубину корабля, к тем двум звёздам, которые были наполнены заражёнными, а один из лучей к звезде Аранжереи. Считанные разы оттуда удавалось вытащить людей, пусть и с потерями, но тех, кто не переродился, хватало на восполнение потерь. Вот такой неравный обмен. Желмоды, которые появлялись в глубине астероида, вычёркивались сразу. потому что никаких сил добраться до этих отсеков у местных не было. Им просто не хватило бы боекомплекта, чтобы пробить туда дорогу. Здесь можно было попробовать, но последние разы туда приходили такие огромные и неубиваемые твари, что потери превышали число спасенных. Зараженные прекрасно знали о смене отсеков и добирались туда сразу, а то и раньше черных охотников. Чтобы вывести почти пять тысяч человек через узкие коридоры, нужно было время. Вопрос о том, поможем ли мы местным, не стоял. Мы начали спешную подготовку к спасательной операции. Все отлично знали схемы корабля, как аранжереи, так и двух звёзд, заполненных заражёнными. Если после перезагружаемых отсеков с людьми и каранжереем выходило всего три относительно небольших прохода, то с той стороны их было 16. 16 широких, как элеваторы подачи болванов главного калибра линкора проходов с размерами помещений и тоннелей, прорубаемых в камне оберегены не мелочились. С этой стороны я мог просто завалить коридор под потолок трупами заражённых, поставив по несколько боевых дронов и штурмовиков, но там такой номер не пройдёт. Два прохода закроют мехи, открыв щиты и ударив из ртов раф и плазмой. Ещё 6 завалят трупами оставшиеся боевые дроны, а остальные 8 придётся держать вручную. У нас на Ленкоре болтается заваренный в металл богомол, который не восприимчив к ударам плазмы, а он отожрался за совсем непродолжительное время. Если бы это были не заражённые, а просто пауки или даже богомолы, то всё решило бы плотность огня. Но я боялся недокументированных возможностей. Среди заражённых были твари, которые жили на корабле и астероиде десятки лет, и у них могут быть такие умения, даруемые этим миром, что надо быть крайне осторожным. Или, или ко мне бежала Алла. Подруга Тати. Козлы, козлы в атаку. Не понял? Приподнял я забрало шлема. Козлы в атаку. Пихать человек козлы, и их едят. Человек бежать. Лапа казала на суетящихся местных, запихивающих нескольких козлов в сваренные из стальных прутьев ящики. Теперь ясно. Выставить клетки с животными в проход, пока заражённые будут рывать рогатых, у нас появится немного времени. Я оглянул на список нашего имущества, где что находится, и улыбнулся. Хозяйственные чёрные охотники уже сгоняли на моей сменице и приволокли все 30 контейнеров, которые я подготовил для перевозки яйцев в сбраняющегося транспорта. Я использовал только один для Алгу, а остальные так и не были открыты. Местным сразу понравились ящики из спецсплава с системой поддержания климата и автономным режимом работы в несколько месяцев. Спецсплав был прочнее стали. Не знаю, во сколько раз для местных, практически неразрушимый материал. Альбинос, дал я общий канал, чтобы все слышали и никому не повторять. Заосовываете козлов в те ящики, куда мы алгу совали и ставим их в проходы. Техникам заварить крышки. Оставьте щель сладонь. Козла должно быть видно. Внутри свет включите. Альбинос, доставка в проходы. Ставить перед собой. Огонь открывать, когда заражённых вокруг будет под потолок. Как протащить ящики, сварить их вместе. Я раскидал координаты проходов. Альбинос как-то само собой стал командовать всеми штурмовиками. Боевого опыта у парня было со избытком. Три виброножа просто так не дают. Есть, есть, есть, раздавалось в наушниках или приходили мысли отчёты на импланты. К месту сражения я добрался немного позже, но не пошёл в проход, а стоял у вместе с парой боевых дронов в отсеке, из которого выводили людей. Всех техников я отправил вместе с бойцами сооружать живую изгородь, а сам руководил оставшимися ремонтными дронами. Они делали сварные работы раз в 20 быстрее, чем местные. Мы заваривали три оставшихся коридора, оставив только узкий проход для людей. Хорошо помогала структура камня, из которого большими блямбами торчали куски металла, куда можно было сразу приварить железяки, особо не перемудривая. Местных альбинос распределил в бригады, которые должны были вытаскивать появившихся людей из жилмода. Аборигены рвались нам помогать, но у штурмовиков в полном боевом снаряжении они будут только путаться под ногами. Поэтому чёрные охотники должны были обеспечить тыл и отвод населения из опасного отсека. Во всех проходах всё было штатно. Если вообще есть возможность применять это слово в здешнем мире. Заражённые неслись по коридору на десант, но пахнущие бронепластиком, замершие люди перерождённых не заинтересовали, а вот перепуганные козлы, выпячивающие из приоткрытых ящиков, привели твари в полный экстаз. заражённые попадались разные. Среди мутировавших были весьма крупные, которые могли представлять серьёзную угрозу даже бойцов в штурмовой броне. Вокруг замурованных животных образовалась целая куча тел, издающих странные звуки и пытающихся разодрать спецсплав ящиков. Бойцы подождали, пока заражённые набьются под потолок и ударили из роторов и разгонников. Ящики были сварены с остальными прутьями, уголками и прочими железяками, которые мы позаимствовали у аборигенов или отламывали по пути. Станковые роторы и ручные разгонники пробивали по несколько переродившихся насквозь, разрывая в клочья. В проходе поверх ящиков с козлами образовалась целая гора мяса, а проход был забит под потолок. Раз нельзя было пройти вперёд, заражённые Занялись пожиранием своих убитых сородичей и уже никуда не спешили. За эти коридоры можно было не беспокоиться. Если в завале мяса проедалась дыра и туда кто-нибудь начинал пролезать, то сразу следовали выстрелы, и там образовывалась дополнительная кучка мяса, которую с радостью принималось обитателями заражённой части астероида. С проходом, где дежурил ланцет, вышла странность. Заражённые туда не пошли. Их там совсем не было. Самый большой и широкий проход твари игнорировали. В соседних коридорах уже вовсю пировали, а в этом стояла гнетущая тишина. Я наблюдал за проходом через визоры боевых дронов и камеры скафандров. «Мать вашу!» «Что б вас? Богомоль я срака! Да что это такое?» — заорали на канале группы. «Уходить! Все бросать! Дронов вперед и уходите оттуда!» закричал я по связи СКАФ не работает и у меня я двинуться не могу Настороженно и удивлённо звучали голоса засоряя эфир Я дал канал связи с ланцетом Он командовал группой Докладывай Товарищи, ли, приводы замерли Резервная система Всё работает, просто не двигается, как-то удивлённо сообщил боец. Я это и сам видел. Все те скафандров и ответы дронов приходили без сбоев. Всё работало и не работало одновременно. Бойцы замерли в своей броне, не имея возможности шелохнуться. Дроны транслировали изображения и были полностью исправны, но не функционировали. В коридор вкатился живой диск. Эта штуковина была размером под потолок, шириной около метра и совсем ни на что не похожа. Снизив скорость, диск стал толще раза в 2 и ниже. С обеих сторон существа, а это было именно живое существо, бестолково торчали две конечности. Одна нога, похожая на козлиную, и волосатая человеческая рука, только с тремя пальцами и размером под 2 м. С двух сторон шла пасть, проходившая по всей окружности, а весь круг оплетала кожа. покрытая мелкими чешуйками и движущаяся подобно ленте транспортёра. Существо превратилось почти в цилиндр, подъехало к застывшим бойцам и укатило к контейнерам с козлами. Я выругался. "Как точно?" согласился со мной Ланцет. Я ещё раз провёл тесты. Это был не рэп-удар. Электроника и вся электрика в скафандрах и машинах была цела. Твари знала о том, что за бронёй скафандров находятся живые люди, но решила начать с животных. На дронов диск не обратил ни малейшего внимания, хотя боевые механические пауки не сильно уступали размером человеку и выглядели не менее живыми, чем закованные в броню штурмовики. Я сразу отправил туда разведывательного дрона, но крошечный паук тоже замер, не добежав до людей 2 десятка метров. Значит, радиус действия твари не такой большой. Но и как вытащить бойцов, пока непонятно. Я наблюдал и транслировал информацию всем, вдруг появятся идеи. Но их не было. Диск подкатил к контейнерам, легко порвал или перекусил прутья из металла барегенов, а вот со спецсплавом вышла накладка. Это не сталь, которую использовали местные, тут просто так не получится. Сил лапам не хватало, зубы скользили по металлу, а корыто стучало по коробам. У чудовища не получалось разодрать ящики. Тогда диск стал тоньше, сместил лапы к краю и удлинённым телом начал сжимать один из ящиков. Не представляю, какой силой обладало чудовище, но ящик начал сменаться. Гозёл бился и вопил, по-другому не сказать. А стенки всё сильнее сжимались, убивая животное и выдавливая мясо и внутренности через щель, которую я приказал оставить. Диск слизывал текущее содержимое и урчал от удовольствия. Выдавив один ящик до состояния почти плоской металлической поверхности, он приступил ко второму и третьему. Я просматривал содержимое сообщений, пытаясь найти совет или придумать, как спасти бойцов. А людям живое колесо не забыло, но пока его гастрономические интересы ограничивались козлами. Решив, что убежать никому никуда не удастся, тварь продолжила неспешно жрать. Положение изменилось с появлением двух чёрных охотниц. Они прибежали, можно сказать, геликом. На них были легкие комбинезоны и маски для дыхания, а в руках тащили по дрыгающемуся мешку. Открыв их, они начали швырять в живое колесо смешными травоядными животными, похожими на крысу, но с большими задними ногами. Двух первых зверьков диск поймал в воздухе лапой и отправил в пасть, а остальные падали рядом, ловко приземляясь на ноги и дико улепетывали в проход, откуда выкатилась тварь. Диск стал узким, высоким и с потрясающей скоростью скользнул за ними. Скафандры заработали. Скорость перемещения по прямой в боевой броне и без неё несравнимы. Ланцет схватил за шеирку двух женщин и бросился бежать. Командовать было не надо, бойцы и так понимали, что делать. Я только взял под управление боевых дронов, сцепил их лапами около контейнеров, стараясь перегородить проход, чтобы вернувшиеся колесо как можно дольше не могло пролезть сквозь переплетение конечностей механических пауков. В том, что тварь вернется, я не сомневался. В коробках еще оставалось несколько козлов, но их придется бросить. Пробегая по коридорам, штурмовики раскидывали шарики и ретрансляторов. Я хотел понаблюдать за странным, ни на что не похожим созданием. Диск вернулся только через пять часов. «Наверное?» Погоня за длинноногими травоядными крысами была делом непростым. За это время мы закончили вытаскивать людей, направленными взрывами завалили проходы с нашей стороны, а камень обварили еще одним слоем металла. Я и раньше предполагал, что зона корабля с зараженными небезопасна, а теперь убедился в этом самолично. На видеозапись колеса с пастью местные только пожимали плечами. Никаких похожих животных у них и на планете не было и быть не могло. Почти всех мутантов они узнавали и легко определяли, из кого они переродились, а этот был для них такой же загадкой, как и для нас. Чёрные охотники несомненно были новыми людьми своего мира. Пока мы воевали, оставшиеся в оранжерее местные натянули повсюду десятки тросов, соорудив на них небольшие петли. Приволокли цепи и толстые кабели, на которых болтами натянули хомуты с гайкой и болтом в виде кольца. Я видел приготовление через камеры оставшихся в оранжерее боевых дронов, но предназначение подобных вещей не понимал. Люди, вытащенные из лап заражённых, приходили в оранжерею, обнимались с местными, говорили между собой, а потом подходили к натянутым цепям, тросам или кабелям с гайками. где им пристёгивали руку или ногу пластиковыми стяжками или куском троса, кому как было удобно. Никто не психовал, а новость о том, что они в другом мире и большинство из них превратится в страшных тварей, принимали спокойно. В эту экспозицию уходили те, кто должен был построить новую цивилизацию, бороться, создать флот и попытаться выбить пришельцев из своей материнской системы. Мы завершали спасательную экспедицию. Вновь прибывших угощали мясом, фруктами, рассказывали об этом мире и знакомились с нами. Новичков поили вином, и даже достали немалый запас спирта, который аборигены перегоняли в промышленных масштабах, используя его в своём химическом производстве. При таких случаях его тоже использовали в качестве напитка. Все разговаривали, кто-то прощался, кто-то обсуждал новости и весело смеялся. А если кому-то нужно было в туалет, он просился стягнуть себя, а потом, возвращаясь, аккуратно пристёгивался. Как оказалось, подобные призасторожности оказались не лишними. Большинство людей теряли разум постепенно, но у некоторых это происходило мгновенно, и не будь пристёгнутым, перешедший в стадию безмозглой твари мог покалечить и даже убить соседей. Было для нас и кое-что новое. У местных удивительно сложная и замороченная религия, замешанная на перерождении души. Они знали, что совсем немногие останутся людьми, и поэтому выбирали свой путь сами. Кто-то просил себя убить, а потом высыпать прах после кремации около дерева жизни. Кто-то решал пойти по другому пути, и таких выпускали в проходы к остальным зараженным. У них все души после смерти возвращались обратно, но вариативность пути была столь разнообразна, что разобраться с этим на ходу просто нереально. Не могу сказать, с чем это связано, но у нас процент иммунных был раза в два больше. Из пяти тысяч человек, которых мы вырвали из лап зараженных, не потеряли разум сорок три женщины и два мужчины. Может, такое распределение связано с какими-то биологическими особенностями? Несмотря на мизерное количество незаболевших, аборигены были страшно рады и этому числу спасённых. В последние разы они никого не вытаскивали из пятитысячного отсека, а людей теряли. Местные не были трусами и не боялись драться с богомолами или заражёнными, понимая все риски, но при этом жизни ценили, и спасённые люди их очень радовали. Почему здесь такое соотношение мужчин и женщин, тоже совершенно непонятно. У нас на топоре палача с точностью да наоборот. Как и у новых людей, общество черных охотников было патриархальным. Несмотря на то, что женщины воевали с мужчинами бок о бок, мужчины все равно держали главенствующую роль, но тут прекрасная половина составляла большую часть и, соответственно, выполняла большую часть обязанностей. Пришло время собираться. Я оставлял оружие, оборудование и материалы по максимуму, а местные тащили отведку со своей стороны. Первое, что мы взяли это ростки дерева жизни. Тати самолично готовила их к транспортировке. Пока она отсаживала побеги, довольно многочисленная группа девушек Нарядившись во всё самое яркое и красивое, но почти не скрывавшее тела, танцевала босыми ногами по разросшейся на полу оранжерее и траве. Двое мужчин, тоже почти голых, но зато обвешанных ножами, ручным огнестрельным оружием и яркими лентами, ритмично стучали в большие барабаны. Было красиво. Всё остальное имущество таскали без пафоса, но в громадных количествах. Чёрные охотники были работящими, а мест для хранения избытков продуктов хватало. Новые люди оказались настоящим подарком для запасливых аборигенов, и они по полной отыграли на нас свою душевную щедрость. В трюм и крейсер нам натащили немало полезных вещей. Набрали вина, которое тут производили в эпических количествах. Взяли замороженные плоды, мясо, грибы и рыбу. На линкоре полно еды, но это боевой корабль, и основу нашего рациона составляют блоки пищевого концентрата. Поэтому свежим продуктом мы оказались несказанно рады. На тоpare палача, конечно, имелись холодильники со свежезамороженными продуктами и даже несколько небольших оранжерей, но там скорее синтезировали свежую зелень на основе вспененных органических сред, имитируя почву, чем выращивали. А тут все было почти диким, как с поверхности настоящей планеты. Взяли разных животных. Особенно всем понравились козлы. Они скакали практически по вертикальным поверхностям, цепляясь копытами из-за малейшей неровности. По поводу и без повода бодались, ели с рук и ходили за понравившимся человеком, словно транспортный дрон в индивидуальной привязке, не забывая при этом умильно заглядывать в глаза и выпрашивать чего-нибудь вкусненького. Каждый хотел принять участие в нашем отъезде, и суета не поддавалась никакому описанию. Я оставила борегенам одного техника, несколько штурмовиков, экипированных в полные боевые скафандры, всю боевую машинерию и почти всех ремонтных дронов. Прихватив на крейсер минимальное их количество, хотя наши корабли, на которых мы прибыли сюда, были изрядно поколечены ударом с Колопендры, на них оставалось ещё немало рабочего оборудования, и местные были несказанно рады возможности получить высокотехнологичные вещи в виде компактных реакторов, модулей гравитационной компенсации, накопителей энергии и просто всякой всячины, которую можно сковырнуть с боевого корабля. Скрепя сердце, я оставил двух пилотов Мы отдали чёрным охотникам один лёгкий крейсер и наш бот-лабораторию, который мог использоваться как транспорт для полётов на линкор, как и для перемещений по астероиду. Местные намеревались провести большую ревизию своего камня, но он был здоровый, и лучше облететь его в космосе, чем идти через почти непроходимые, наполненные заражёнными отсеки. Аборигены строили большие планы на приведение своего жилища в должный порядок. Ещё одной причиной было отсутствие зенитных систем. Разумеется, как я это понимаю, всяких пушек, стреляющих железяками на основе сжигания жидкой химии, хватало, и они вполне переносили удары Колопиандры, но если сюда прилетит настоящий боевой корабль, то устроит выжгу за считанные минуты. В трюме крейсера, который пригнал Пекка, было 6 перехватчиков. изрядный запас бк и прочих нужных и полезных вещей, плюс лёгкое вооружение. Для перехватчиков и нужны были пилоты, да и большую часть тяжёлого вооружения летуны могли использовать, превращаясь в первых бойцов, управляя базовыми функциями комплекта биоинтегрированного управления. У оборегенов не было имплантов, поэтому из нашего оружия чёрные охотники могли использовать только лёгкие разгонники. а с тяжелым вооружением могли управляться только свободные новые люди. Мы грузились. С нами планировали полететь почти сорок женщин. Мужчин нам не дали, сказав, что их тут и так мало, а мы как-нибудь там сами разберемся. Черные женщины собирались к нам на постоянное место жительства, сгребая личные вещи, растения и животных. Мы в ближайшее время думали еще раз навестить астероид, и я уже набрасывал список необходимого. Чтобы всё тут переоборудовать, я задачил альбиноса планом зачистки части территории от заражённых с учётом наличия зубастых дисков. Но суета была такая, будто мы улетали в другую галактику лет на 1000. Всё получилось на сутки позднее. Просто не успели запихать имущество. Армада из мины торпед давно подошла и ждала нашего отбытия в непосредственной близости от корабля аборигенов. Нас провожали всем миром. Все, кто не был на вахте, собрались в коридорах около шлюза, стараясь крикнуть погромче, помахать руками и всячески обратить на себя внимание. А когда мы загрузились в корабли и отходили через шлюз в своих надувных смешных скафандрах вышли несколько человек и мигали ручными лазерами нам вслед, передавая пожелания хорошей дороги. Крейсер набрал скорость. Оставив мигальщиков где-то там, далеко, и мы понеслись к Линкору.